Часть вторая. Земля. Глава первая Клюёт? Евны поднял глаза. В двух шагах от него, опираясь на изогнутый ствол местного дерева со смешным названием Ива, стоял Такт. Евны несколько мгновений смотрел на него, а затем улыбнулся и мотнул головой. Нет. А на что ловишь? На мотыля. Так недоуменно покачал головой. Странно, должно бы э, вчера, в это же время, у Имона мотыля тут трех пескариков взял. Да кто у Имон? отозвался Ионей. И такт согласно склонил голову. Из системы Асгенты они вырвались просто чудом. Впрочем, это чудо происходило на глазах молодого императора. Несколько мгновений, прибавшись на то, как огромная туша самого могучего корабля конскебронов нависает над крошечной искоркой дока, Олег, вернее, адмирал Рюик, повернулся к капитану рейдера. «Шип, командир Секанай, у меня есть некоторые мысли по поводу того, как нам справиться с этим небольшим затруднением. Не позволите ли вы мне и моей сестре занять места пилотов?» Капитан Рейдеров вздрогнул, покосился в сторону императора, а затем отчаянно нахмурясь, выдохнул и хрипло произнес, «Да, вы, адмирал, можете занять». То, что он только что разрешил, было вопиющим нарушением не только флотского устава, но и всех мыслимых и немыслимых законов и инструкций. Передоверить кому-то управление кораблем в бою, да еще этот, кто? тот, то не член экипажа, не военнослужащий, да и вообще не подданный империи. Но ни он, ни один из тех, кто находились в рубке, ни даже сам Эоней и не подумали указать капитану на этот факт. Император Эоней, потому что знал о способностях и возможностях бывшего курсанта Танахийской школы пилотов и бывшего командующего силами обороны земли, если уж на то пошло, Гораздо больше любого из присутствующих здесь своих подданных, кроме людей Смиель, естественно, а капитан. Ну, у капитана тоже, как видно, были для этого веские основания. Спустя несколько секунд двабер серка заняли пилотские кресла. За это время туша разрушителя окончательно закрыла основной экран, и лишь на боковых, показывавших картинку с бортовых и толовых сенсоров дока, остались еще участки открытого космоса, не заслоненные гигантским кораблем. «Думаешь, прыгнут?» — тихо спросила Ольга. «Скорее всего», — отозвался Олег, — «вряд ли они планируют швартоваться». Смысл этого обмена мнениями поняла только Эсмиель, а из остальных лишь капитана и императора попытались понять, о чем только что говорили двое за пультом. Люди стояли и оцепенело смотрели на экран. Внезапно Ольга слегка повернула голову в сторону капитана и произнесла «Прошу передать управление батареями на пульт второго пилота». «Разрешаю», — почти мгновенно отозвался капитан и быстро набрал код-команду на своей консоли. В этот момент на большом экране что-то изменилось, что именно большинство присутствующих сразу не осознало. До того момента, пока Олег, разлепив стиснутые в нитку, губы не произнес «Пошли!» И почти сразу же начинаю отсчет «Шесть, пять, четыре!» «Накопители на максимуме!» — отозвалась Ольга. «Три, два!» — продолжал мерно считать Олег. Но последнюю цифру никто не услышал, потому что едва он произнес один, как рейдер вздыбился от совмещенного залпа лобовой и верхней батареи, разнесшего в пепел всю заднюю часть дока вместе с кабинетом начальника последние полторы недели бывшим пристанищем Эсмиель и Олега, И спустя всего лишь мгновение, рейдер мягко и грациозно двинулся вперед, раздвигая носом облако обломков и быстро конденсирующегося расплавленного металла, стремительно заполнявшего огромный проем. «Это бесполезно!» — внезапно всхлипнул старший штурман. «Они просто расстреляют нас, едва мы попробуем оторваться!» Старшему штурму никто не ответил. Да и что было отвечать? Все равно ни один из тех, кто сейчас находился в рубке, не имел представления, что собираются сделать эти двое, занимавшие кресло пилотов. В этот момент кабели, соединявшие биус среднего рейдера и внешние сенсоры дока, оборвались, и, намигнувшие на миг экраны, пошла картинка с прицельно навигационного комплекса, уже самого корабля, обладавшего и куда большим разрешением и почти сферической зоной обзора. И все происходящее предстало перед находящимися в рубке во всей своей неприглядной очевидности. Эоней больно прикусил губу. В мире от дока внезапно обнаружился до этого мгновения находившийся в мертвой зоне корпус «Ударного батлшипа», на котором, скорее всего, прилетели лорд Эомирен и его присные. Вернее, то, что от него осталось. Осталось от него весьма и весьма немного. «На три», — оборонил непонятную фразу Олег. «Принято», — отозвалась Ольга. «Похоже, эта фраза показалась непонятной не всем». «Дай тягу», — вновь коротко бросил адмирал Рюрик. «Готово!» — снова отозвалась его сестра. Картинка на основном экране рейдера покатилась влево, и чудовищная туша базового системного разрушителя снова заполнила весь экран. Вот они! И до всех присутствующих дошло, что именно изменилось в изображении разрушителя, транслировавшемся на основной экран. Часть корабля, на которую был направлен нос среднего рейдера, до сего момента, казавшаяся лишь слегка подернутой легкой дымкой, внезапно скачком приблизилась, и все изумленно раскрыли глаза. Это была не дымка, а сотни тактов, стремительно несшихся к ним прямо сквозь пустоту. Десять секунд вновь отрывисто бросил Олег еще одну непонятную никому, кроме его сестры, команду. Принято, привычно отозвалась Ольга. И все замерли, не представляя себе, что должно произойти через десять секунд, о которых сказал тот, кому они вручили свою судьбу. Но благодарны ему уже хотя бы за то, что получили хоть какую-то информацию». Начали, отрывисто бросил Олег, и время до того, казалось, почти стоявшее на месте, будто кто-то зажал двумя пальцами секундную стрелку и только время от времени разрешал ей сделать очередной скачок, понеслось, будто пришпоренное. Рейдер на мгновение вздыбился, заливая пространство прямо по курсу целым фонтаном огня из всех своих батарей, а затем прыгнул вперед практически под самое брюхо чудовищного корабля, так что его огромный борт навис над маленьким корабликом, как слоновый бок над калибре. «Что?» — сдавленно просипел капитан Рейдера, но в следующее мгновение его корабль скакнул вперед еще раз оказавшись прямо перед гигантскими воротами огромного шлюза, через который как раз в этот момент пытался выбраться наружу корабль «Конскебронов», размерами сравнимый с разбитым чудовищным огнем из полина ударным батлшипом. А затем «Рейдер» задрожал, вбивая залп за залпом в незащищенный чудовищной броней борт разрушителя и... Не в укрытый, пусть и не столь могучий, но все же довольно толстой броней нос выходящего корабля, а как раз в промежуток, в разрез между ними, туда, где за плитами мощной брони виднелись изготовленные из обычного металла и пластика наборной конструкции гигантского корабля. Все ошеломленно замерли. А занимавший кресло первого пилота землянин, едва шевеля пальцами, мягко подтянул висевший в мертвой зоне рейдер к образовавшейся дыре и осторожно ввел нос своего корабля внутрь пустого пространства, образовавшегося в борту разрушителя под плитами брони. Несколько мгновений в рубке висела ошармленная тишина а затем десяток людей, уже приготовившихся к тому, что еще мгновение другое, и их рассыплят на атомы, дружно выдохнули. «Святые стихии! Я уж думал, все!» — пробормотал невесть, как оказавшись у тыльной стены рубки пожилой старшина в комбинезоне ремонтника. Двадцать разом оборвал их радость негромкий голос землянина, напомнив, что еще ничего не закончилось, и что они еще далеко не выбрались из этой передряги. Принято, и все вновь с напряжением уткнулись в экран. Некоторое время ничего не происходило. А затем рейдер вновь задрожал от частых, коротких залпов. «Что она делает? Это же безумие!» — прохрипел капитан. «И действительно...» Частый огонь в почти замкнутом пространстве неминуемо должен был привести к тому, что продукты распада, уничтоженных огнем конструкций, обрушатся на сам рейдер, а ведь его броня была не слишком толстой. Корабль в самом деле несколько раз содрогнулся от полученных ударов, но затем Олег мягко и плавно ввел его внутрь шлюза. Несмотря на смертельную опасность, все заинтересованно завертели головами, стараясь поподробнее рассмотреть внутренности этого удивительного корабля. Теперь ждем, а затем пойдем вдоль шестнадцать бросил еще одну непонятную фразу землянин. Принято, отозвалась его сестра и тут же уточнила не менее непонятно Через танки? Да. А броня выдержит? Должна. В крайнем случае, предусмотрим подушку. И все снова Замерли, осознав, что странная и удивительная пляска со смертью все еще не закончилась. Отлично, вдруг довольно воскликнул Олег. Есть ход. По рубке пронесся удивленный ропот, потому что, судя по картинке на экране, они по-прежнему неподвижно висели в шлюзовом блоке огромного корабля. Но капитан заметил, что на его консоли цифры, обозначавшие ускорение, побежали торопливой строкой Это означало, что базовый системный разрушитель, внутри которого они так бесцеремонно ворвались, начал стремительно набирать ход То ли торопясь уйти из этой системы, оказавшейся такой негостеприимной, то ли наоборот, врываясь в самую гущу, развернувшейся в ней чудовищной битвы потому что наивно было думать, что не слишком значительные повреждения всего лишь одного из шлюзов так уж заметно повлияли на боевые возможности этого гигантского и могучего корабля. — Сколько у нас времени поинтересовалась Ольга? — Минуты полторы-две, — ответил Олег. — Начнем через минуту двадцать. — Где-то так, я скажу и в боевой рубке вновь воцарилась напряженная и по большей части недуменная тишина, хотя напряжение несколько снизилось, ну еще бы. Эти двое, сидящие за пультом, уже доказали, что способны сотворить чудо, ибо то, что им удалось вывести рейдер за пределы зоны обстрела базового системы разрушителя, только что превратившего за несколько минут мощный ударный батлшип в оплавленный огрызок металла, Уже было невероятным чудом, даже если не принимать во внимание, как им удалось это сделать. Так что большинство из находящихся в рубке внезапно поймали себя на том, что уже не стискивают зубы в почти невозможной попытке унять нервную дрожь в ожидании неминуемой гибели а скорее начиная чувствовать себя кем-то вроде зрителей, занявших лучшие места в портере перед захватывающим спектаклем, например, у которого им посчастливилось попасть. «Начали!» — негромко бросил Олег. И все невольно подались вперед, жадно вглядываясь в экраны. Средний рейдер плавно двинулся вперед, огибая конскебронское судно, отчего-то прекратившее двигаться наружу, и замерзшая в проеме шлюза, практически закупорив его. Скорее всего, огонь Ольги серьезно повредил механизм закрытия ворот, и первый контролер-разрушитель решил воспользоваться этим кораблем для того, чтобы закрыть шлюз и не дать дерзкому кораблику покинуть пределы своего прочного корпуса. Спустя несколько мгновений они обогнули корабль «Конскебронов», И в этот же миг рейдер снова затрясся от частых, разнонаправленных залпов. Это Ольга открыла огонь по сотням тактов, со всех сторон устремившихся к их кораблю. Олег же, не отвлекаясь, вел рейдер куда-то вглубь огромного шлюза. — Не увлекайся, — негромко бросил он сестре, — нам еще полторы минуты работать на полной мощности. — Я контролирую, — огрызнулась Ольга. Накопители полны, работай только на текущем поступлении. Землянин молча кивнул, а потом сказал «Семь секунд». «Принято». Все недоуменно уставились на быстро приближавшуюся к ним внутреннюю переборку корабля. «Что задумали эти сумасшедшие? Неужели...» «Начали...» На этот раз рейдер снова вздыбился, потому что лобовая батарея снова заработала на полную мощность. Внутренние переборки разрушителя были довольно прочны, да и вообще сам корабль производил впечатление несукрушимой цитадели. Согласно внутренним инструкциям императорского флота в бой с одиночным разрушителем предписывалось вступать не менее чем эскадрой тяжелых кораблей класса не ниже линкора. Что же касается схватки один на один, то в имперском флоте вообще не было кораблей сравнимого класса. Так что внутренняя переборка разрушителя могла сравниться толщиной с бортовой броней ударного крейсера, а уж броню среднего рейдера превосходила раз в пять. Но внутренняя переборка любого корабля никогда не изготавливается из брони, потому что это не нужно. На внутренней переборке в реальности никогда не действуют те нагрузки и изгибающие напряжения, которые должна выдерживать бортовая броня. А если вдруг они от чего-то начинают действовать, то это, как правило, означает, что кораблю кирдык, и никакие переборки из корабельной брони ему уже не помогут. Но главное отчего никому и в голову не приходит изготавливать внутренние переборки из броневого сплава, это то, что в таком случае плохонький средний рейдер превзошел бы по цене любой из имеющихся в строю кораблей первого ранга. Ну а стоимость последних вообще стала бы запредельной, поэтому когда на толстую переборку обрушился полный залп лобовой батареи рейдера, там мгновенно потекла, и спустя неуловимое для человеческого глаза мгновение, перед его носом в переборке возникла огромная дыра с рваными краями, из которой мощным фонтаном вырвался столб яркого пламя, впрочем, почти мгновенно потухшего. Кислорода во внутренних отсеках, вскрытых залпом рейдера, было не так много, а вакуум не горит. По рубке пронесся ошеломленно восторженный шепот. До всех внезапно дошло, как двое сумасшедших землян, занявшие пилотские кресла, собираются покинуть приютивший их, но от этого осени ставший более гостеприимным, разрушитель. Но шепот почти мгновенно утих. Потому что это казалось уж совсем невероятным. Впрочем, разве не более невероятным еще столь недавно казалось то, что эти двое уже совершили?